Глава 24 Наблюдательный пункт на берёзе. На берёзе дышалось не в пример легче, но проблема, свалившаяся на Светлану, от этого меньше не стала. Правда, правда, кое-что её отвлекло от той беды, с которой она столкнулась. Нет, действительно, сложно думать о своей проблеме, когда прямо вот тут, за окном второго этажа, разворачивается натуральная трагедия в лицах, Света невольно повернула голову и уставилась на возникшую перед ней картину. «В окна вообще-то заглядывать нехорошо, некрасиво», — думала она. «Надо немедленно улететь. Чего это я тут застряла? Ой, да разве ж так можно?» Последняя мысль зависла в непривычной к громким скандалам Светиной головушке и затмила все соображения приличного воспитания. Голубка от крайнего изумления просто сдвинуться с места не могла. Нет-нет, бывало, что и её родители ссорились. Само собой, они же живые люди. Всякое случается, но чтобы так... Ты, ты жалкий неудачник, ты бездельник. О чём ты? Я просто сменил работу. Я же не уволился в никуда. Да ты же стал меньше зарабатывать. Зай, но уменьшение небольшое. Зато я раньше прихожу с работы, а то совсем умотался, и командировок тут меньше, да и потом... «Это буквально на полгода, дальше я пойду на повышение и...» «Полгода? Да ты с ума сошёл!» Красивая, яркая девица заорала так, что Светлана чуть с ветки не свалилась. Целых полгода! «Послушай, ну нам же всего хватает!» «Это тебе всего хватает, а мне нет!» «И потом, ты совсем не думаешь о моём здоровье!» «Ты что, ребёнка не хочешь?» «Я очень хочу ребёнка, и, конечно, продолжу оплачивать твоё лечение. Просто мы чуть ужмёмся с отдыхом!» «Не поедем этим летом в Эмираты, а слетаем в Турцию». «Это ты с чего взял?» «Как ты вообще посмел без меня решить?» «Родная, я же тебе говорю, что это временная мера. Я просто уставать стал так, что...» «Ах, вот в чём дело! Ты уставать стал! Мальчика пожалеть надо!» Издевательский тон не давал усомниться в том, что это не просто сарказм, а прямо-таки сарказмище, А я тебе скажу, что это я устала от тебя, от твоих постоянных расчётов, от выкладок, от того, что ты всё время меня ограничиваешь. Милая, но ты же тратишь так, что я не успеваю зарабатывать. Я же на здоровье трачу, на нашего будущего ребёнка. Красавица так картинно схватилась за голову, что даже неискушённая Светлана поняла это голимое враньё. Хм, вот об этом я тоже хотел бы поговорить. «А в каком медцентре ты наблюдаешься? Может, сменить врача?» «Что? Ты еще во мне сомневаешься?» Взвизгнула красавица. «Да как ты посмел?» «Но туда уходят огромные деньги, а ты все говоришь, что никакого улучшения нет и надо больше и больше средств. Давай мы найдем какого-то другого врача, самого хорошего. Он тебя посмотрит и проверит назначение. Может, нужно как-то иначе?» «Ах, вот как!» «То есть ты уже начал экономить на моём здоровье?» Ледяной тон супруги смутил мужчину. «Я вовсе на тебе не экономлю. Я хочу, чтобы тебе было лучше». «Да ты просто бессильный неудачник. Ты нищий, жадный и ленивый. Это в тебе проблема, а не во мне. Это...» Тут у этой милой особы зазвонил смартфон, который она сжимала в ладони. Она покосилась на экран гаджета, картинно разрыдалась, выбежала из комнаты в соседнюю, плотно закрыв за собой дверь и подскочив к окну, чтобы муж точно ничего не расслышал. Слёзы высохли, будто их не было. В голосе появились воркующие нотки, да и вообще невозможно было представить себе, чтобы та вопящая фурия одним махом превратилась в нежную и обиженную деву. Говорила она тихим шепотом, но голубки, которая перелетела на оконный отлив, все было прекрасно слышно благодаря открытой форточке. «Масик, слушаю тебя. Да, он опять кричит и хотел ударить. Вот прямо сейчас замахнулся, и я едва убежала от него в комнату. Я его боюсь. Ты приедешь за мной. Мой любимый, мой самый лучший, Масюша. Тогда я собираюсь? Хорошо». Голубка недоумевающе уставилась на красавицу, заметавшуюся по комнате. «Не поняла. Масик, это кто? Вон тот муж, а этот... э э «То, что я думаю?» Нет, она, конечно, и книги читала, и фильмы смотрела. Но вот воочию такого не наблюдала, поэтому и удивилась. Правила хорошего тона были пинком отправлены в дальний угол сознания, а голубка, понаблюдав за торопливыми сборами красотки, перелетела обратно на ветку и посмотрела на мужчину. «Человек как человек. Не похоже, чтобы он правда жену как-то обижал». «По крайней мере, про то, что ее ударить хотели, точно неправда. Значит, врет она. Но зачем? Насколько я понимаю, если муж ее чем-то так не устраивал, она же могла взять и развестись, верно? Не понимаю». Вспомнились обидные слова Соколовского о том, что она ничегошеньки не знает в жизни. «Хорошо. Не понимаю многое, но хочу хотя бы тут разобраться, права я или нет», — решила Голубка, Усаживаясь на ветке поудобнее, смотреть на мужчину, который устало уселся за стол и невидяще уставился на гору грязной посуды в мойке, было не очень интересно, но голубка была уверена, что жонушка сейчас добавит огня. Продолжение не заставило себя ждать. Дверь комнаты распахнулась, оттуда выкатился сначала один чемодан, потом второй, следом третий, а за ним вылетела здоровенная сумища, набитая шмотками потом два огромных пакета, а уже следом за ними вышла красавица. «Лена, что происходит?» – удивился мужчина. «Я к тебе ухожу. Понял? Бросаю тебя». «Ты так обиделась из-за денег?» «Я? Да я с тобой только из-за них и была. Неужели же ты думаешь, что чем-то еще мог привлечь такую девушку, как я?» Она провела руками по бокам, демонстрируя свою таковость. «Ты нищий, тупой неудачник». И я никогда не собиралась от тебя рожать. И лечиться мне не нужно было. Я противозачаточные пью. А деньги я себе брала, понял? От тебя же нормального содержания не дождаться. Жаль, квартиру отжать не успела. И отдай мой паспорт». «Ты? Ты?» Мужчина за столом побледнел и так яростно стиснул чашку с недопитой водой, что у той хрустнула и отломилась ручка. «Я не прикасался к твоему паспорту». Процедил он, тщательно контролируя эмоции. «Не тыкай мне тут и не ври. За мной сейчас приедет мой любимый мужчина, так что не смей мне угрожать. Он нормальный мужик, не чита тебе. Он не крохобор и не нищий неудачник, так что не думай меня задерживать. На развод я подам сама, не ищи меня. Меня от тебя тошнит просто». Она отвлеклась от мужа, увидев на подоконнике зарядное устройство от смартфона, потянулась за ним, И тут из-за занавески вывалился ее паспорт. Конечно же, торжествующая особа не различила норушный хвостик, исчезающий в тени за шкафом. Зато его отлично рассмотрела голубка. Светлана не могла видеть, как именно выходила красотка, но зато прекрасно узрела, как вслед последнему чемодану полетела чашка, которую сжимал в руках мужчина. «Ну надо же, и у мужчин так бывает». Любопытная птица проследила за тем, как из подъезда выплыла красавица, потом ходу ринулась на шею плотному темноволосому типу, снисходительно похлопавшему ее по... по крупу и махнувшему рукой водителю, который начал перетаскивать вещи ценной добычи своего нанимателя. «Да, вот, казалось бы, и у него нет, а все равно пострадал бедный». Голубка наблюдала, как по кухне мечется брошенный муж осознавая, что последние два года его жизни, благодаря хитроумной обманщице, притворяющейся любящей женой, были со свистом спущенного всем известное сантехническое устройство. Вот же! Он шипел ругательства, смахнул какие-то блюдца с разделочного стола, пнул ни в чем не повинный стул, рухнувший на бок. «Никогда больше! Никаких баб в моем доме! Все они одинаковые!» «Ага!» «А мне говорят, что это я неопытная, наивная и к жизни не готовая», подумала голубка, проследив, как измученный и отчаянно уставший мужчина прямо в одежде падает на диван и засыпает. «Даже я понимаю, что они все разные, а он не понимает». Обрадовавшись тому, что она хоть в чем-то более разумна, Светлана вспорхнула на форточку, немного потопталась на ней, решаясь, а потом влетела в квартиру. Если честно, то она и сама не могла бы себе объяснить, зачем это делает, что ей до этого человека. Она даже имени его не знает и, скорее всего, больше никогда его не увидит, ведь завтра приедут родители, и она отправится с ними назад в свою привычную жизнь. «Только вот привычной-то она уже не будет», сообразила Света, отважно топая по полу в чужом доме. «Владик, он уже никогда не станет мне близким человеком», «Да и я, пожалуй, немного изменилась». Селясь доказать себе, насколько она изменилась, Света отправилась в спальню, вспорхнула на спинку дивана и принялась внимательно рассматривать спящего. «Не похож на Владика», — поневоле подумала она. «Сравнивать-то ей было больше не с кем. Уставший, синяки под глазами и на висках, и снится ему что-то плохое. Жалко его». «Наверное, это последнее жалко», И заставила Свету представить, что вот этот человек, которому абсолютно ни за что и ни про что досталась алчная мэмра, проснётся, войдёт в кухню, а там... А там всё порушено, разбито и вообще грязно. При всём многообразии возможностей, которые давали родительские деньги, Света с хозяйственными делами управляться умела, бабушка учила. «Убраться бы тут, только ведь разбужу, и испугается». Думала Света, машинально вернувшись в кухню и приняв свой истинный вид. «А может, если двери закрыть, то и ничего не услышит?» «Конечно, он услышал бы, если б не Шушана, прикрывшая беззвучием дверь спальни в квартире на втором этаже Норушного дома». «Какая мне разница, первый подъезд или третий? Это все мои владения!» Весело пофыркивала Норуш, глядя, Как разохотившаяся Светлана ловко собирает побитое, намывает посуду, вытирает усыпанный крошками стол, то и дело опасливо оглядываясь на дверь спальни. Она открыла окно на кухне пошире, чтобы в случае чего быстро улететь. Но хозяин квартиры не выходил, а кухня медленно, но верно превращалась во вполне приличное помещение, а не в заброшенный склад чего-то бито-немытого. «Вот так!» Голубка осмотрела результаты своего труда, довольно отряхнула руки, раскрыла их пошире, привычно принимая голубиные крылья, а потом вылетела в окно. «Прощай! Желаю тебе счастья!» — проворковала она, пролетев мимо окна спальни. «Много-много счастья!» Крамиш с омерзением смотрел на съежившегося в углу типа. С Сшайр его вдоволь погонял по бесконечному коридору, правда, увечья не наносил, так. Уронил несколько раз, сбивая жертву с ног то хвостом под колени, то ударом головы между лопаток. «Ходи змей развлёкся, а то у него там такой бедлам из-за тех трёх воронец!» — размышлял Крамеш. «Вот уж не свезло по полозу!» Нельзя сказать, что Крамеш хорошо относился к шайру, но поневоле начал испытывать некое слабое сочувствие. Услышав отдалённые звуки уборки гусятника, «В исполнении новых ворона-кадров. Правда, у них убираться проще, а вот в этой башке копаться, если подумать, то я бы лучше гусятник выбрал», — думал Бескрайнов, заставив Владика поднять голову и посмотреть ему в глаза. «Фу, мерзость-то какая!» Но мерзость не мерзость, а приказ следовало исполнить. Он не должен ничего сообщать, говорить, писать, выдавать жестами или любыми другими знаками информацию о своей двоюродной сестре, даже если он от нее отречется и не станет считать ее родственницей, даже если решит, что она чужая», — велел Соколовский. «Понял. Надо перекрыть все пути информации», — кивнул Крамеш и отправился исполнять. Через некоторое время он вышел из коридора, отряхиваясь, словно побывал в зловонной склизкой луже, покосился было на лестницу к своему чердаку, а потом всё-таки отправился на Танину кухню, словно его туда необоримо тянуло. Крамеш был будто до краёв переполнен ядом, холодом, той безжалостной мерзостью, которую он так ясно видел во Владе. Вот и пытался хоть немного отогреться, как замёрзшая птица, тянущаяся к теплу». «Володя, с тобой всё в порядке», — окликнула его Таня, понаблюдав некоторое время за сгорбившимся на диванчике крамешем, то и дело шуршащим чёрными крыльями, словно они ему мешали. «Да», — коротко ответил он, не желая откровенничать с Татьяной. Ему казалось, что он может как-то запачкать её. Но её ладонь уже накрыла голову ворона, словно отгородив его от звучавших в ушах слов. «Нет, не в порядке», — негромко сказала Таня. «Тебе плохо. Я это точно знаю». «Я... Я не хочу, чтобы ты в этом пачкалась». Наконец-то выговорил крамишь и замер. Татьяна тихонько перебирала перья у него на шея, отчего подразжались когти холода, перестали смердеть ядовитые слова Влада, стала уходить от него безнадёжная муть, в которой он тонул. «Знаешь, иногда у всех бывает такое». Наваливается что-то, с чем самому справиться трудно, а порой и просто невозможно. Ты можешь не рассказывать подробности. Я не буду выпытывать твои секреты. Просто не отстраняйся, когда тебе плохо, ладно? А то ведь и я не решусь прийти к тебе за помощью, если мне вдруг понадобится». Этого было достаточно, чтобы напряженный, как пружина крамишь, обмяк и привалился к Таниному бедру, словно до предела уставший черный кот. Она и не говорила-то толком ничего, просто гладила перья, перебирала их. А Крамеш чувствовал себя на восьмом небе. Да, на восьмом, выше людей, потому что люди-то смеют на это надеяться. А он всегда знал, что ему надеяться не на что и не на кого. Видимо, ошибся. Крррр! Начал вран, входя в кухню, и тут же осёкся, резко замолчал, увидев, что Бескрайнов сидит на диванчике рядом с его сестрой, Причём вид у него, как у растёкшегося лужицы и растаявшего мороженого. «Он что, спит?» — шёпотом спросил Роман. Таня кивнула. «Ну и ладно, пусть спит», — он вымотался в конец. Неожиданно сам для себя сказал Вран, который в последнее время как-то внезапно осознал, что Таня с ним никуда не денется, не бросит, не отвернётся, не выгонит из своей жизни. А раз так, то можно побыть великодушным». А в это самое время в резиденции отца Светланы раскручивался грандиозный семейный скандал с участием родичей по женской линии, которые, как внезапно выяснилось, отнюдь не были, безусловно, благодарны за помощь, а имели гигантские претензии по поводу мировой несправедливости дара голубки «Почему это все должно быть вашим? Это нашего рода дар, а ты? Ты просто передатчик!» «Можешь брать себе процент, а все остальное должно быть наше», вопил Светин дядя при полнейшей поддержке своей супруги. «И что значит Владик виноват? Он всего лишь пытался исправить эту ситуацию. Где он? Почему не отвечает на звонки? Завтра за ним поедешь? Я еду с вами. Как не еду? Да кто ты такой, чтобы мне запрещать?» Внезапное превращение любящих и благодарных родственников в толпу жаждущих гиен – прилично смутила родителей Светланы, собственно, именно поэтому и стали возможны дальнейшие события.